Холодное время подходило к концу. Листва на деревьях завяло и потускнело, и от ветра в ней поднимался сухой, однообразный шорох. Один маленький листок бешено бился о ветку, захваченную ветром. Это разбудило Багиру. Она вдохнула утренний воздух с протяжным глухим кашлем, опрокинулась на спину и передними лапами ударила бьющийся листок.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 даже весенний глазок еще не раскрылся Багира пристала ли черные пантери валяться на спине и бить лапами по воздуху словно дикой кошки ао отозвалась с багира видно было что она думает о чем-то другом послушай ну пристала ли черной пантери так кривляться кашлятьть выйти кататься по траве не забывай что мы с тобой хозяева джунгли «Да, это правда, я слышу, детеныш!» Багира торопливо перевернулась и стряхнула пыль со своих взъерошенных черных боков. Она как раз линяла после зимы. «Разумеется, мы с тобой хозяева джунгли! Кто так силен, как Маугли? Кто так мудр?» Ее голос был странно протяжен.